выросли и закалились в огне боёв, обрели высокое мастерство, стали настоящими виртуозами штурмового удара. Это они прославили Ил-2 как летающий танк, вдохнули в него жизнь, сделали прекрасную по своим лётно-тактическим данным машину, незаменимым самолётом поле боя. Когда отмечали 25-ю годовщину Красной армии, чествовали наших героев как-то по-особенному чувствовал, что совсем недавно сформированные дивизии представляло собой грозную силу для врага, превратилось в слаженную, закалённую боевую единицу. И вот с этой дивизией, ставшей мне родной и близкой, пришлось расстаться. 1 марта 1943 года начальник штаба полковник Гудков передал мне приказ дивизию сдать другому командиру, а самому лететь в Москву. Тоназ начнёт спросил Гудкова. Фёдор Семёнович опытный штабной работник. Я уверен, что ему это было уже известно, ну, как всегда в таких случаях, ответил неопределённо. Точно не знаю, слышал вроде полковника Гальцов. А Гальцов? Вы его знаете? Ещё бы не знать. В авиации этот человек был известен как видный авиационный командир и политработник, боевой коммунист. Сын тульского крестьянина Филиппа Гольцов в 1919 году 19-летним парнем вступил в Красную армию, а затем и в партию большевиков. В гражданскую войну он был лихим пулеметчиком, в 30-х годах окончил военно-политическую академию имени Ленина, работал комиссаром эскадрильи. По зову сердца поехал в Испанию, где вел политическую работу среди наших летчиков-добровольцев в период первой битвы с фашизмом. Из Испании комиссар Агальцов вернулся в 1938 году и стал членом Военного совета ВВС. Через 2 года его назначили командиром бомбардировочного полка, а в первые месяцы войны начальником Тамбовской авиашколы, которая была эвакуирована в Среднюю Азию. В Средней Азии и встретился с Ясогальцовым, как командующий ВВС округа Я сумел помочь школе и её начальнику наладить нормальный учебный процесс в новых условиях. Неторопливым в принятии решений, опытным командиром, навсегда сохранившим комиссарскую жилку, таким я знал полковника Гальцова в Средней Азии. Филипп Александрович Гальцов, приняв от меня дивизию, не расстался с ней почти до конца войны. Уже при нём она стала гвардейской, а сам он генералом После войны генерала Гольцов много лет успешно работал в военно-воздушных силах. Стал маршалом авиации, командующим авиацией дальнего действия. Встречаясь, мы не раз вспоминали тот день, когда один из нас сдал, а другой принял боевую, обстреленную, закаленную 292-ю дивизию, вставшую 9-й гвардейской. Так создавался корпус. На путстве маршала Новикова. Трудности и радости. Командир дивизии Байдуков. Как мы получали истребители. Перелетаем на степной фронт. Радиоучения. Учебные полеты. К боевым действиям готовы. Наша авиация расправляет крылья. Промышленность даёт всё больше и больше самолётов. Лётные школы стали выпускать не сотни, а тысячи хороших лётчиков. После Сталинграда на многих фронтах советская авиация господствует в воздухе. Отлично зарекомендовали себя штурмовики. Ваша дивизия хороший тому пример. Но теперь она для вас бывшая Пришло время подумать о более крупных масштабах. Вам поручается сформировать штурмовой авиационный корпус. Приказ о вашем назначении подписан. Желаю вам успехов, полковник Команин. Так меня напутствовал на новую должность командира штурмового авиационного корпуса генерал, ныне главный маршал авиации Новиков. С мая 1942 года. И до конца войны он был командующим ВВС Красной армии. В его кратком напутствии было много такого, что завало ко смысливанию происходивших событий. В 1943 году